Глава двадцать восьмая. София. Ты уезжаешь? Вырывается у меня непреднамеренно, когда я замечаю в коридоре два чемодана. Очень непривычно быть с Сергеем наедине. Очень. Он хоть и немного отошел после душа, но все равно чудной. Оно и понятно. выпить судя по всему, было немало. Можно было бы уже уехать, но я почему-то осталась. В квартире бардак. И все еще воняет гарью. Вот я и пошла открыть окна, чтобы хорошенько проветрить. Конечно. Маша не может больше жить со мной. Что мне еще делать остается? Эта квартира останется ей и сыну, а я вернусь в родительскую. Он хочет казаться равнодушным, но я чувствую боль. Насквозь меня пробивает, бросая взгляд на свой телефон. Новых сообщений нет. Жаль. За последние полчаса я написала Маше три сообщения и дважды звонила. Нетрудно догадаться. Все они остались без ответа. Что с ней происходит? Этот вопрос не дает мне покоя. Не парься. Она ни с кем не хочет разговаривать. Флегматично бросает Сережа. Хмурюсь, не понимая его. Вы с ней говорили? То есть обсудили причины развода? Не тактичный вопрос, но что мне остается? Естественно. Хмыкает мой собеседник. Леденящая душу ирония замирает на его лице. «Часа два мы с ней говорили». Он не продолжает. Проводит рукой по лицу. После запускает ее волосы. Взъерошивает их. Я молчу, жду продолжения. Мне интересно. Но выбираю путь молчаливой эмпатии. «Не знаю, Сав, что тебе сказать. Все как всегда». Пожимает плечами. «Я это все слышал на протяжении нескольких лет, серьезно». Из него вылетает нервная усмешка. «Заебался, если честно. Когда ты столько времени слушаешь о том, что ты хреновый муж, волей-неволей начинаешь в это верить. Если раньше это было время от времени, мы могли все выяснить и месяца два-три жить спокойно до следующего обострения, то последние полгода едва ли не каждый день приходилось терпеть истерики. Обсудим с ней все, договоримся. А на следующий день возвращаюсь домой, и оказывается, что, несмотря на все свои обещания, Она снова ездила к маме и там наслушалась всякой фигни. «Устал, блядь, не знаю». Откидываясь на спинку стула, он тяжело вздыхает. «Что мне сказать? Что это мелочи? Так я так не считаю. Всю жизнь бегу от своих страхов и нервного напряжения. Самое страшное для меня — попасть в болото однообразия и оставить в нем свою жизнь. А вы не пробовали сменить обстановку?» «Спрашиваю аккуратно». Но куда ты лезешь, Сафика? Своих проблем мало. Мое подсознание готово меня отпинать. Сережа поднимает глаза и встречается со мной взглядом. У меня кровь закипает. Думаешь, это так легко? Мама себя плохо чувствует. Я маме уже пообещала на следующей неделе с ней в клинику съездить. У мамы на даче нужно обои переклеить. Ты ведь нам поможешь? Говорит мягко. Сразу понятно, о ком идет речь. «О, ну не знаю. Я тоже свою маму очень люблю. Она много лет за мной следом летала везде. Без нее как без рук. Я сама не приготовить, ни постирать не могу. Вранье. До 15 лет я научилась всему. Стирать руками постельное белье – запросто. Лапшу домашнюю накатать – тоже могу. А потом я расслабилась, стала слишком уставать и, как следствие, ценить свое время». «А у меня другая информация». Впервые Серёжа слабо мне улыбается. «Не говори, что вы меня обсуждали». Демонстративно хватаюсь за сердце, изображая удивление. «Ну так, пару раз. По чуть-чуть». Усмехается. «Но дело не в этом. Всё зависит от вектора влияния родительницы. Не думаю, что твоя намеренно на чью-то жизнь портила». «Точно. Моя никогда. Жила только ради меня. Нас». А Маша сама не своя после общения с Натальей Леонидовной становится. Мы с ней обсуждали. Я предлагала в Москву переехать, чтоб ей полегче было свести его к минимуму. Маша не хотела. Я правда не знаю. Напоминаю себе осла, что бьется в закрытую дверь. Знаешь ли, неприятное ощущение. К тому же чувствую себя постоянно кому-то должным. «Маша не захотела в Москву?» «Я не знала. Я тебя понимаю» но ее тоже могу понять. Мы ведь девочки. Нам сложно разорвать эту связь. Она кажется очень важной. К тому же... Я знаю Наталью Леонидовну и с хорошей стороны. Она в свое время мне помогала. С Машей мы познакомились в очень тяжелые для нашей семьи времена. Денег не хватало катастрофически. Мама работала на двух работах, чтобы хоть как-то содержать меня и бабулю. Затраты в несколько раз превышали ее заработок. Жизнь, наполненная одними ограничениями, то еще удовольствие. Поверьте мне на слово, тут нельзя. Здесь мы себе не можем позволить. Это можем, но тогда придется урезать запросы в чем-то другом. Безденежье очень давило. Вздох сделать лишний раз не решаешься. Я знаю, что такое есть гречку пять дней подряд. Сегодня с огурчиком, завтра с яичком. Поэтому сейчас никогда не жалуюсь. Мне в голову не придет, что я плохо живу. Да, устаю, но я могу за неделю заработать на квартиру в Нью-Йорке, в то время как мама моя, едва волоча ноги, приходила со смен, где пришивала пальцы, принесенные ей в простом одноразовом пакете, а потом ходила проверять на дом, прижился или нет, и в конце месяца получала 15 тысяч рублей, потому что 12-часовой рабочий день считался половиной ставки». Какое еще удовольствие, вам мне кажется? И до сих пор так люди живут. Язык не повернется сказать, что мне плохо. Для меня один день в моей жизни стоит дороже года той, где постоянно приходится искать путь к выживанию. Сережа кивает, будто бы понимая, куда я клоню. Неприятно. Неприятно будет узнать, что он в курсе всего, когда было совсем туго. Наталья Леонидовна нам помогала. Отдавала старые вещи Маше. Моя мама их потом перешивала, чтоб надо мной не слишком сильно смеялись в школе. А когда необходима была очень крупная сумма денег, то я заняла нам ее. Так что я могу поглубже засунуть свое мнение в части ее нынешнего поведения. Оно не важно, ведь в самый трудный момент она помогла. «Как ты себя чувствуешь?» спрашивает серёжа Понял, что я расстроилась, вспомнив юность, смотрю на него вопросительно. «Рассказывать о прошлом точно не буду. Оно не мое, словно из другой жизни». «Рука твоя как?» Уточняет, указывая взглядом. «А, ты об этом?» «Дошло до меня, наконец». «Уже лучше, спасибо. Полегче». Он мне обработал ожог каким-то спреем с обезболивающим эффектом. Оказалось, холодный душ быстро приводит в чувство после пьянки. «Да уж, спасибо. Из-за меня красоту повредила Накормить тебя, что ли?» чтобы не прокляла меня после ухода. Положив ладони на стол, он поднимается на ноги. «Тем более у меня к тебе будет просьба одна».